«Я ненавижу сцены, которые играют за кулисами», — сказал мэр. «Тогда почему ты не пошел туда со мной?» — спросил Карелло. «Было достаточно противно слышать снаружи, как он кричит», — сказал мэр. «Ты не хочешь рассказать, что произошло?» Они сидели рядом на переднем сиденье одной из самых новых машин полицейского участка. Каждый раз, когда они пригоняли машину... Сержант Мерсисон выходил проверить, не появились ли на ней царапины и вмятины. Таким образом, он хотел выяснить, кто несет ответственность за новые царапины и вмятины. Машина была уютной и теплой. Задние шины были зимние, с шипами. Хейс и Уиллис, которые пользовались машиной последними, сказали, что она уверенно бегает по льду. Карелла с мэром ехали к дому Тима Тимура, и у них не возникало проблем с заносами. «Ну так рассказывай», — сказал мэр. «Все очень просто», — начал Карелла. «Девицу Пака Лопеса зарезали воскресную ночь». «Да ты что?» «Она умерла вчера утром в больнице сент Джуд. «Где это случилось?» — спросил мэр. «Очень просто». Чарли Карр нашел ее перед ее домом на Эйнсли-авеню. Все это есть в отчете об оперативной обстановке. Сигнал 10.24 означает ножевое ранение. Жертва отправлена в больницу Сент джуд Кто принимал сигнал в воскресную ночь? Дело не в этом. Полиция не обнаружила ее до утра в понедельник. Ночное дежурство уже закончилось, которое от восьми до четырех. «Как раз, когда мы получили донесение», — сказал мэйр. «Я вижу, ты начинаешь понимать». «Так почему полиция не позвала нас?» «Они позвали. Тогда почему мы не получили сигнал?» «Скромность полицейских», — сказал Карелло. Чарли Кар вызвал скорую помощь. Санитары забрали раненую, и он поехал за ними следом в больницу. Девушка еще была жива, когда ее привезли». Так все выглядит в их донесении об оперативной обстановке, которую они составили по возвращении с патрулирования. Четыре часа утра, а в котором часу умерла девушка? Около одиннадцати. Это также есть в донесении об оперативной обстановке? А откуда? Я узнал об этом о Дени Гимпа. А вот это да. Стукач сшивает лоскутки в одеяло. Питер произнес такие же слова. «Ну и что теперь?» «Теперь мы хотим спросить Тима Тимура про дополнительный заработок его подружки». «А что по поводу мисс Квадрадо?» «Ее зарезали, мэр. По-твоему, это то же самое?» «Может быть, у убийцы кончились пули?» «Может быть. А может быть, это просто еще один из сотни случаев ударов ножом». которые происходят каждый день. Я хочу поговорить с ее двоюродным братом позже. Он первый указал нам на нее, когда мы узнали об убийстве Лопеса. Может быть, он сумеет рассказать что-нибудь. Если это связано с кокаином, возможно. Тогда это становится похоже на работу банды, сказал мэр. А возиться с бандой я бы не хотел». Еще раз побеседуем с Муром, сказал Каррелло. Чем больше город, тем больше совершаешь ошибок. Даже если бы они узнали о раненой Джуди Квадрадо, не факт, что девушка перед смертью сумела бы рассказать им что-то полезное. Даже если бы они допросили ее и вырвали у нее предсмертное заявление, все это не обязательно привело бы к чему-то. Каррелло очень обрадовался, например. когда лейтенант Бернс сообщил ему, что Браун с Клингом обнаружили 300 тысяч долларов сотенными купюрами в сейфе Марвина Эдельмана. Они надеялись, что его кровь окажется последней в серии убийств, совершенных при помощи одного и того же револьвера 38-го калибра системы Свит и Вессон. Наличие такой внушительной суммы денег объяснялось профессиональной деятельностью жертвы. Торговец драгоценными камнями за свой товар получал, разумеется, не жетончики на метро. Но почему такую сумму денег он хранил в конторском сейфе, а не на счету в банке, или даже не в банковском сейфе для ценностей? Вот что представляло загадку для детективов. Но они не стали бы слишком задумываться об этом, если бы не кокаин. Другие жертвы так или иначе были связаны с дурью. Когда на сцену выходит кокаин, непременно возникают большие деньги, а в сейфе Эдельмана и в самом деле оказались немалые деньги. На уличном жаргоне кокаин получил целый ряд названий. Кока, снежок, цветочная пыльца, санный след, карина, девица, хлопья, звездная пыль, белая леди, сахарный песок, сладкая пудра и, конечно, нюхательный порошок. В сочетании с героином он назывался «Спитбол», хотя в последнее время стало модно говорить «коктейль белуши». Как его ни называй, кокаин – это проблема. На территории 87-го участка кокаиновые дельцы стали придумывать для своего товара торговые марки. К маленьким полиэтиленовым пакетикам приклеивались ярлыки с надписями «Крутой спуск! Убийство первой степени!» «Рвать когти», «Пучина», «Текучее серебро», и «Веревочка», «Кума без ума», а также «Оли кролит или «Питер Пуш», в честь белых пушистых кроликов из известных сказок. Но поскольку люди, продававшие наркотики, чести были лишены, буквально через несколько часов после того, как какой-нибудь дилер выбрасывал на улицу новый товар под названием «Дьявол», «Пророчество» или «Особый допуск», Маленький грязный продавец, который находился на низшей ступени преступной иерархии, продавал точно такой же пакетик, только героина внутри почти уже не было. И наркоманы, и дилеры называли такой пакетик отбитым. Но все-таки это был героин. Кокаин — это немножко другое. По самому последнему правительственному докладу, который передали в комнату детективов, за истекший год в США... Ввезли около 60 метрических тонн кокаина на оптовую цену 50 миллиардов долларов. Кокаин был в моде. В этом состояла самая большая проблема кокаина. Нюхали порошок не только парнишки в лохмотьях и трущоб. Легко было представить себе режиссера огромной студии в Голливуде, утром принимающего решение о том, чтобы потратить миллионы долларов на следующий фильм. а вечером отдыхающего в кресле на берегу океана, внимающего рокоту прибоя и нюхающего порошок золотой ложечки, которую он носит на золотой цепочке на шее, подшитой у портного шелковой рубашкой. На самом деле, если у человека появляется желание начать нюхать белый порошок, то желательно быть одним из тех, кто зарабатывает самые большие деньги в стране. Любой работающий полицейский знал математику кокаина. Каждый работающий полицейский был также экспертом в метрической системе мер и весов. Для понимания экономики этого бизнеса необходимо знать, что унция кокаина равна 28,3 грамма, а килограмм соответствует 35,2 унций или 2,2 фунта, по английской системе мер Пойс, Средний колумбийский фермер, производитель листьев коки, продавал их дельцу по доллару за фунт, то есть по 2 доллара за килограмм. К тому времени, когда сырье превращалось в гидрохлорид кокаина, а затем его снова и снова разбавляли, потом фасовали в пакетики и пускали в продажу, Грамм уходил по цене от 100 до 125 долларов в зависимости от качества. Астрономические суммы в торговле кокаином складывались из-за исключительно большого числа посредников, которые возникали между источником и потребителем, и бессовестного разбавления чистого продукта 90-98% в Южной Америке до 12% при розничной продаже на улице. Нельзя сказать, что Мэйр и карелла однозначно смотрели на связь кокаина с убийствами. С одной стороны, они стремились закрыть дело Лопеса, Андерсона, Эдельмана и, возможно, Квадрата. С другой стороны, если убийства имели отношение к южноамериканским гангстерам, которые базировались в Маджесте за рекой, в районе, который полиция прозвала «нашей маленькой Боготой», что у них не было уверенности, что им попалась как раз та банка с горошком, которую они особенно хотели открыть. Борьба с организованной преступностью не входила в круг их прямых обязанностей, и преступники из Колумбии были слишком крепкими орешками для парочки скромных щелкунчиков из 87-го участка.